Глава шестьдесят пятая «Тебя выпустили, надо же!» – встречает меня в начале недели Рональд. «Да, к счастью, это были одни из худших выходных в моей жизни. Мадам Лека измывалась, как могла», – произношу мрачно. «В итоге сделала вывод, что моя психика сама себя защищает, а потому в ближайшее время приступов лунатизма не будет, поскольку меня рассекретили». «Какая интересная теория!» С видом знатока кивает Рон. — Потому ты с детства не страдала, да? Психика решила спрятаться. — Иди ты, сам все знаешь. — Адепты, тишина в аудитории! Наш разговор прерывает профессор Летик. — Откройте учебные пособия на 50-й странице, внимательно изучите параграф и ответьте на вопросы в конце. Мне нужно уйти. Вернусь, проверю, как усвоен материал. И он стремительно выходит в коридор проходит несколько минут сижу отбиваю ногой чечётку, книгу даже не открыла если ты сейчас отправишься за ним придется придумывать новую болезнь лунатизм не прокатит произносит рон на ухо все то ты знаешь все понимаешь», понимаешь раздраженно всплескиваю руками и приступаю к учебе летик возвращается лишь за пять минут до конца занятия когда параграф нами уже затерт до дыр профессор выглядит нервным и изрядно потрепанным Подземелье друга навещал. Но кто же мне скажет? Надо было все таки идти следом. «Домашнее задание — написать сочинение на тему прочитанного. Все свободны». Он машет рукой и усаживается за стол. Видно, что его мысли где-то далеко, совсем не в аудитории. Летик выглядит как человек с большими проблемами. «Как думаешь, где он был?» — шепчу Рональду, проходя мимо профессора. «Далее все имеют право на частную жизнь». Назидательно отвечает Рыжик. «Ты прям защитник обездоленных!» Тяжело вздыхаю, но дальше тему не развиваю. Снова поругаемся. Остаток занятий проходит скучно. Обычно, по плану. «Может, позанимаемся в библиотеке?» Предлагаю Рону после ужина. «С ума сошла? Нормальные люди вечером отдыхают. Нет, спасибо, я пас. Тебе надо, иди!» Он поднимает руки перед собой. «Какой ты нежный! Ладно, сама справлюсь!» Про то, что он вроде как обещал Вальдемару присматривать за мной, благоразумно молчу. Мало ли повезет. Спустя два часа над книгами глаза болят и слезятся. В библиотеке никого, даже служащая Академии не выдержала, ушла, наказав мне плотно закрыть дверь за собой. Надо бы тоже собираться. Разношу по стеллажам взятые фолианты, когда в помещение кто-то заходит. Кажется, двое адепток. Они громко разговаривают, наверняка уверены, что одни. «Клади книгу, Патриция, и идем. Не люблю я здесь бывать ночью». «Клариса, ты трусиха. Что может случиться в библиотеке? Но нагрузку я бы снизила. Почему девушки должны таскать тяжеленные фолианты? Когда стану править вместе с Реджинальдом, обязательно решу этот вопрос». «Она что собралась делать? Богатая фантазия или...» «Если станешь», — отзывается более скептически настроенная Клариса. «Кристину найдут. Да и чувства никто не отменял». Не найдут, я точно знаю, самодовольно усмехается Патриция. Что-то в ее тоне заставляет меня задуматься. Это может быть простое бахвальство или же недостающий кусочек пазла. Картина пропажи Кристины с самого начала другая, не такая, как у Голди и Анджель, а все потому, что кто-то прикрылся неизвестным маньяком, чтобы скрыть свои намерения. Кажется, девушке, вам придется прогуляться со мной до ректора. Бесстрашно выхожу из своего укрытия. «Ты полагаешь», — злобно щурится Патриция, — «а я вот не уверена». И в меня летит связывающее заклинание.